всем, кто медленно шагает вместе с нами вверх по алфавиту души. Старинные карты Таро это не просто зеркала. Как буквы, которые собираются в слова и в предложения, на они представляют из себя уровни существования души. И чем выше поднимаешься вверх тем разрежение становится воздух, потому что уж очень непривычными нам к сожалению непривычными в обыденной жизни понятиями приходится оперировать. Ну что ж раз мы решили подняться на эту высоту Давайте держать? Я родилась прежде, нежели вы дружены были горы?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 ощущением цельности бытия и идеального совершенства внутреннего состояния души и недостижимое это и трудно понимаемое состояние мы с вами обычно называем привычным словом радость можно ли как-то разобрать это чувство Или попытаться понять, что оно такое И откуда берется Скорбь мира — это глубина Но радость глубже, чем она Жизнь гонит скорби тень А радость рвется в вечный день В желанный вековечный день Это, между прочим, стихи Фридриха Ницше То, что сказано в них, мы знаем абсолютно точно, знаем всегда. Какой бы трудной ни была жизнь, но радость в ней всегда глубже, чем страдания. Сами источники ее всегда текут в человеческой душе. Они по-прежнему, как и в стародавние времена, Берут свое начало в реке, которая выходила из Эдема для орошения рая. Радость существовала задолго до прихода страданий, и мир радости предшествует миру страданий. Рай был создан до того, как на смену ему пришел мир борьбы за существование и выживание сильнейших. Так жизнь в нашем личном восприятии предшествует смерти, так и радость предшествует страданиям. Вот почему мудрость, о которой говорит царь Соломон в своей книге притчей, радуется, Ницше подхватил эту тему 28 веков спустя, когда ввел свои представления о веселой науке, противоположной духу уныния, то есть тяжеловесности, как тогдашней, так и нынешней науке. Перед нами... На картинке 21-го Аркана Таро мудрость. Обнаженная мудрость. Обнаженная для тех, кто готов видеть и понимать ее красоту. Но радости мудрость божественная мудрость. София. Итог развития магических претензий юной Берегини в самом начале всего круга Великих Арканах, по которому мы совершаем большое путешествие, всегда состоит не только из чувства радости, но и из знания. Потому что когда она видела, как он проводил Круговую черту по лицу бездны Ее радость, конечно же, была связана с тем Что она знала, как он это делает И как художница помогала ему создавать красоту Какие же знания мы с вами можем почерпнуть Из картинки 21 первого аркана в традиционном, в марсельском таро. У нас от ее танца осталось лишь движение платка или хитона, который она то ли снимает, то ли прикрывается его помощью стыдливо свою наготу. На самом деле, в классическом изображении, и это важно, Вам придется это просто представить себе. В левой руке у нее находится волшебная палочка, а в правой пузырек, стеклянный пузырек. Обычно говорят, что это пузырек с любовным напитком. А вот этот вот длинный шарф на классическом изображении не держится у нее в руках, а небрежно перекинут через плечо. В левых руках карты ангел и орел, а в нижних телец и лев. В первую очередь, раз это танец, ну пусть даже на нашей карте всего-навсего танец шарфа или платка, она передает нам представление о целостном мире как о ритмичном движении или танце женской души. И танец этот сопровождает многоголосый аккомпанемент четырех изначальных инстинктов. Почему у танцующей фигуры в руке инструменты И почему она являет собой обнаженную танцующую женщину вообще? Да потому что во все времена существования человечества рисунок обнаженного женского тела прежде всего был символом красоты. И красоты деяния Творца. Если вы задумаетесь, то легко поймете, что те понятия, о которых я говорю сегодня, неразрывны одно от другого. Мы не знаем, почему это так существует. Мы не знаем, почему так происходит в языке. Мы, в общем, легко понимаем, что подлинная радость всегда возможна только в сопровождении красоты. И наоборот. Если мы сталкиваемся с тем, что считаем подлинно красивым, в нашей душе возникает именно это чувство. Чувство радости. Обратите внимание, Это не чувство удовольствия, не чувство приятного и не чувство счастья. Это совсем другое чувство. Радость – это то, что нельзя оторвать от понятия красота. Замечательный совершенно, насколько я знаю, неизвестный у нас английский мыслитель и мистик – Эдуард Карпентер однажды блестяще выразил эту мысль. По-моему, он все-таки первым попытался доказать, что мир, мир как целое, в основе своей вовсе не является ни механизмом, ни организмом, ни даже какой-то вселенской школы для воспитания всего сущего а явля собой произведение искусства Она одновременно является произведением поэзии музыки волнующим художественным полотном скульптурой архитектурным ансамблем и конечно же танцем Обратите внимание, мы сейчас всего лишь следуем за контекстом карты. Вокруг женщины огромный венок. И такой венок всегда был символом целостности, объединения. Аркан этот на самом деле до удивления похож на герб Советского Союза, я даже думаю, что те художники, которые создавали этот герб, были хорошо знакомы с символикой Таро, поскольку в действительности даже цветовое соотношение, не переданное на нашей колоде карт, а цветовое соотношение классического рисунка Марсельского Таро абсолютно соответствует гербу Советского Союза. Что он передает? Это всем известно. Он передает единство, взаимопроникновение всех союзных республик, как колосков пшеницы, друг друга, благодаря которым возникает цельность или наоборот они возникают из некой идеи цельности создавая разнообразие перед нами на самом деле та же самая мысль но только выраженная в классическом ее исполнении актворение каким бы ни было его человеческое понимание научным или мистическим предполагает переустройство первичной материи из хаоса в космос правда в начале бог это первая фраза книги бытия в начале бог сотворил небо и землю что такое небо и земля это гармоничное произведение искусства Ставить себе иную идею, кроме акта преображения идеального в реального, постижимого в чувственно воспринимаемое. Я хочу сказать, что если это преобразование идеи в объективную реальность, то это и есть создание произведения искусства или создание того подлинного магического акта, о котором в самом начале нашего путешествия, как вы помните, мечтали и маг, и берегиня. Так происходит не только в книге «Бытия», Философия Платона основана на том, что зримый мир является порождением незримого мира, идей или архетипов. Но мы ведь с вами говорим о душе. И они не есть небо и земля, они есть дух который, согласно Ветхому Завету, вдохнул нас Бог. Стало быть, если мир возникает под воздействием идеи Бога, то сам человек возникает из самого Бога. Он строит наши души из своего собственного, дыхание производит нас из самого себя. Конечно, в этом присутствует и сама первичная идея. Великий неоплатоник, которого звали Плотин, писал: когда человек входит в человеческий облик, появляется некий живой человек, который всё же не перестает быть человеком. Из одной сущности, сущности человека, человека идеи, берет свое начало материальный человек, порождая множество отдельных индивидов, что означает присутствие одной самотождественной сущности во множестве проявлений, или, так сказать, во множестве оттисков одной печати. Конец цитаты. Здесь, по-моему, блестяще использована метафизика подлинной магии, которая одновременно является метафизикой подлинного искусства и метафизикой радости. Шопенгауэр когда-то говорил, что ребенку все окружающие его вещи видятся в таком ореоле великолепия и наделенными такой волшебной небесной природой, потому что каждую конкретную вещь он все еще наивно воспринимает как идею всего типа этих вещей или идею всего вида. Шопенгауэр был уверен, что радость ребенка связана с, по, со способностью наблюдать в вещах, видеть в них создавшую их идею. Многие из нас даже помнят, каким образом мы с вами это чувствовали. Мы не могли выделить себя самого из окружавших нас людей, родителей, бабушек, знакомых, близких. Мы периодически чувствовали себя каждым из них. Лишь потом мы находили свое отражение в зеркале, И пугались его. Нам все время казалось, а иногда кажется всю жизнь, что вот это вот отражение в зеркале, это как раз не есть мы. Существуют фразы, которые благодаря Юнгу для нас стали привычными. Наличие архетипа человека. Архетипа мужчины архетипа женщины это кажется вполне естественным как и наличие архетипа человека вообще неестественным и непонятным кажется то что за этим скрывается привычное нам детское чувство мистики философы книга бытия На самом деле утверждают, что мы все есть одно, одно и то же, единое целое, одно общее тело, пчелиный рой, который как бы представляет собой один единый организм, и то это очень и очень... Удаленная модель Ближе уже знакомая вам из наших предыдущих разговоров Модель Дэвида Бома и Карла Прибрама Все мы Голографическое изображение одного и того же объекта Когда человек убивает другого человека Он все время убивает себя Вот это вот существующее в веках ощущение единства в нашей стране и привыкли называть словом «община», хотя пытался, пожалуй, расшифровать его только Николай Рейлих. Конечно, по-другому, не так, как расшифровываю его сейчас я. Слово «община» — это земной образ царствия Божьего. Это некая система взаимоотношений людей, в которой нам нечего скрывать друг от друга. Незачем... Скрывать. Мы переплетены в единое целое, как колоссия сплетаются, в сток или венок. Это царство, в котором мы легко можем открыть свое сознание другому, потому что понимаем это его Это другое сознание, как часть нашей всеобщей целостности. Когда отсюда же берут ростки замечательные слова из нашего любимого детского фильма «Доживем до понедельника». «Счастье – это когда тебя понимают». Автор того школьного сочинения ощущал то, о чем я сейчас говорю. Ведь он не хотел, чтобы кто-то прочел его мысли, предсказал его будущее. Он имел в виду какой-то совершенно особый род понимания, о котором в общем не принято говорить, совсем не принято. Это где-то очень высоко, в разреженном горном воздухе Божественного Олимпа, там же, где Царство Божие. Подлинное понимание или подлинная община – это некое состояние людей, когда они могут снять барьеры своего сознания – которые ограничивают их индивидуальность и слиться с сознанием других в реальной жизни это случается в редкостные мгновения и в эти редкостные мгновения мы тоже ощущаем радость Возможна ли такая община на земле? не знаю Эксперименты нашего государства Лучше других показывают Что нет, невозможно И все-таки, наверное, Она возможна Потому что именно Это чувство радости От познания Бога Как у мудрости Которая была Художницей при нем Было, говорят В самой первой легендарной христианской общине. Оно, возможно, но требует вовсе не только и не столько экономических или материальных санкций, оно требует добровольного духовного роста, добровольной мысли от человека о том, Что такое подлинная радость? <связывая> Atacadon И думаете, при чем тут искусство вообще? Пьер Терьер Шарден, который поднял невозможный и невообразимый флаг, один из флагов, который очень медленно ведет к созданию на земле человеческой общины, и который попытался сказать и доказать, что наука и религия — это две различные вариации на одну и ту же тему божественного искусства. Был уверен, что животный растительный, минеральный, то есть неорганические миры — это различные вариации — на одну и ту же тему, тему человека, который является архетипом природы в процессе эволюции. Человек несет в себе образ и подобие Творца, значит, он и есть та самая печать, о которой говорил Плотин, на все существа и все создания в природе суть частичные, оттиски этой самой печати в процессе ее творчества и разворачивания. И, конечно же, таким оттиском является картина художника, красота природного пейзажа, Но все-таки там, за всеми пределами, есть то, что, несомненно, самое прекрасное в мире. Это красота женского тела, в котором совсем не даром и совсем не только из сексуальных инстинктов мужчины видят воплощение прекрасного когда мы восхищённо останавливаемся при виде красоты возникла ли она в звуках музыки, в полотне художника или мне просто застыли при виде заката солнца над морем мы застываем и останавливаемся потому что в этот момент мы встречаемся с вечностью, а она не терпит суеты. Что есть в этом нашем ощущении встречи с вечностью? Мы останавливаемся для того, чтобы вобрать в себя эту красоту Вы согласны с этим утверждением? Но ведь нельзя вобрать в себя большее, чем ты сам Это не логический парадокс Мы вбираем в себя в самих себя Как это не парадоксально Мы выбираем в себя то, что всегда было нашей неотъемлемой составной частью, мы просто вспоминаем об этом. Я убежден, что именно такие мгновения и заставили блудного сына в притче Спасителя вспоминать. Вспомнить свой подлинный дом. Цветок, пробивающийся из земли. И стихотворение, пробивающееся сквозь почву души поэта, это два частных проявления одной и той же силой. Я хочу сказать, что если... Если поэтов не будет, цветы перестанут пробиваться из-под земли. И наоборот, если человек не будет делать духовных усилий для того, чтобы постигнуть радость и красоту, цветы рано или поздно перестанут пробиваться из-под земли. Спокойной ночи.